В ожесточенном споре вся семья, включая старую бабку, спорила о Ленине. У каждого было свое представление о том, чего же хотел Ленин, во что верил и какие принципы исповедовал. Но что меня поразило больше всего, они цитировали Ленина, и каждая цитата опровергала другую. Такой эрудиции я в них не предполагал. Ленина они не любили, семья была верующая, и никогда раньше не замечал я, чтобы их интересовали взгляды Ильича. На следующий день зашел я к ним опять, и опять застал их в споре о Ленине. Что за черт? Какая их муха укусила. И так недели две. Я уж стал из терпения выходить, о чем не заговорю, их все на Ленина сносит. Пропала моя тихая заводь, где можно было отдохнуть душой. Надо же, думал я, этот Ленин, как сатана, вселяется в людей, чтоб их соить Внезапно все разъяснилось анекдотическим образом. Оказалось, что за отсутствием туалетной бумаги снесли они в туалет полное собрание сочинений Ленина. Естественно, каждый из них видел разные страницы этого собрания с различными статьями, а иногда и разных периодов. И, конечно, они не могли прийти к единому мнению, что же он проповедовал. Таков действительно Ленин, такова его диалектика. Попробуйте раздать его сочинения разным людям и спросите потом их мнение. Дай Бог, если двое из ста сойдутся. Неудивительно, что существует на свете десятки марксистко-ленинских партий и все истинные У него просто не было принципов, кроме одного – всегда подвести теоретическую базу под какое-то свое конкретное решение. это вот беспринципность и называется ленинской диалектикой. философии чрезвычайно удобная для жуликов, но никогда не спасавшая их от расплаты. В Древней Греции, рассказывают, один из последователей Гераклита, первого в мире диалектика, Задолжал соседу крупную сумму денег, а возвращать отказался. На суде, ссылаясь на своего учителя, он заявил, что прошло время, и он уже совсем не тот человек, который брал деньги, да и кредитор его претерпел диалектические изменения, так что еще вопрос, должен ли ему вообще кто-нибудь. Все течет, все меняется. Судья, тоже приверженец Гераклита, оправдал его. Тут кредитор, рассверепев, взял палку и избил обоих до полусмерти. Его тоже пришлось оправдать, так как он уже был совсем другим человеком, да и пострадавшие вряд ли были теми же людьми, которых били палкой. И все-таки я извлек много пользы из чтения Ленина. Прежде всего, это живая история преступлений большевиков, та самая история, которую они теперь упорно скрывают. Даже подшивку правды двадцатилетней давности советским гражданам на руки в библиотеках не дадут. А тут вся революция, вся гражданская война в записочках и заметках Ленина, как живая. И, зная историю дальше, легко увидеть, откуда это началось. «Стержень зла» я нашел в ленинской логике. Вот он говорит, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Вроде правильно. Все в обществе взаимосвязаны, но вывод-то у него, что эту несвободу надо насаждать умышленно, культивировать, все равно она неизбежна, создать своего рода круговую поруку. Вот мы и оказались все преступники. По той же схеме государство, говорит он, всегда насилие, насилие одного класса над другим. В большей или меньшей степени. А значит, совершать насилие в данном случае во имя класса пролетариата оправдано и необходимо. Нечего стесняться. Вот вам и оправдание террора. Литература и искусство всегда классовы, говорит он. Всегда является оружием господствующего класса, господствующей культуры. А стало быть, мы вполне... Продолжим культурные традиции, если разрешим создавать только пролетарское искусство в нашем рабочем государстве. Вот вам и цензура, введенная при Ленине, как временная мера, и дитя ее соцреализм. Куда уж постоянней. Частная собственность это награблено у трудящихся, значит грабь награбленная. Рассуждая строго по-ленински, почему не оправдать убийство, ведь человек смертен, почему не убить его сейчас, все равно уж умрет, недаром у него была четверка по логике».